Глава 4. Об острове Селикии и Секлопесах. В конце зимы 1719 года царица Прасковья Федоровна пользовалась марципальными водами и в половине марта, возвращаясь в Петербург, должна была проезжать через Александро-Свирский монастырь. Прасковья Федоровна... 1664-1723 годы. С 1684 года жена царя Иоанна Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны, Обдавев, проживала со своими дочерьми в селе Измайлове. Воспитанная в условиях старинного дореформенного уклада, она едва знала грамоту, была полна предрассудков и суеверий. «Двор невестки», — говорил про нее Петр I, «госпиталь уродов, ханжей и пустосвятов». В то же время она понимала необходимость образования и, к удовольствию Петра I, детей воспитывала в новом духе. Старую царицу, как большую богомолку, встретили с большими почестями, Встретил сам архимандрит со всею братья ее и с иконами. Но едва государыня вышла из колымаги и приложилась к иконе, как из рядов монахов выделился один и упал перед нею на колени. На голове он держал какую-то бумагу. Архимандрит. Предчувствуя что-то недоброе, шепнул стоявшему около него келарю, чтоб тот велел звонарю тотчас же благовестить к обедни. Увидав челобитчика, царица дала знак архимандриту. — Прими, челобитие, и вычитай вслух, — сказала она. Архимандрит слегка побледнел, но тотчас же исполнил приказ царицы. Руки его дрожали, когда он развертывал челобитную, но когда глаза его упали на титул просьбы, он обратился к царице не царице Челобитие писано не на твое имя, а на государево. Что ж, возразила Проскофья Федоровна, все челобития пишутся на государева имя. Так повелишь, государыня, вычитать? Прочти, что главное! «Вон к за кажись, за заблаговестили. заблаговестили, государыня! Скоро проскомедия начнется! Ну же, чти!» — торопила царица. Архимандрит, глядя в бумагу, что-то несвязно бормотал, путался и заикался. Читай громче, не слышу, заметила Прасковья Федоровна. Построил на пристани реки Свири за четыре поприща часовню, бормотал архимандрит, и на построение он избирал волю и неволю, правил с братьями и трудников волю и неволею с мало и до велика. Это кто правил-то неволю? спросила царица. — На архимандрита, государыня, безлепечно клеплют, — отвечал Александр, запинаясь. — На какого архимандрита? — На меня, стало быть, государыня-царица. а читайка читай Читай-ка дальше. — Так же из крестьян, — продолжал архимандрит, — отчего многие разбрелись врозь, не терпя такого провежа. Часовню украсил образами местными из новопостроенного в монастыре предела Петра и Павла и построил ее ради своей безраздельной корысти и прибытка, чтоб часовенный сбор получать в свою пользу. Он же, архимандрит, царским ангелом не празднует и молебного пения на те царские ангелы не совершает, и по царским родителям на памяти о представлении их божественной службы соборно не служит, и панихид соборно не поет. — И это правда, — строго глянула царица на чтеца, — клеплют, государыня, безбожно клеплют, — оправдывался архимандрит. Посмотрим, разыщем. — А что дальше? — спросила Прасковья Федоровна. — Все, государыня, кончил, все челобитие. Я беду. — А кто челобитчик? — А к всему доношению читал архимандрит. За страхом его архимандрита руку приложить никто не смел потому что если кто начнет говорить про архимандрита, то ему доносят, и он бьет до полусмерти. И бывший архимандрит Кирилл хотел донести вашему царскому величеству об его архимандричьем непорядочном житии. И зато он, архимандрит, его, Кирилла, бил по три Накона, что едва ожил. Након, прием! Бил в три накона, то есть трижды, в три приема. «Как — Как? — строго спросила царица. — Архимандрита бил по три накона? — Маленько секал государыня, — отвечал Александр, точно секивал. — Архимандрита-то! — Чем сек? — взволновалась Прасковья Федоровна. — Плеточками, государыня. — Плетьми? — Старика? За что же? За правильности, государыня. Вздумал он, Кирилл, одного бежать тайно из обители, а я и поймал его, да и велел маленько посечь по уставу. И посадить в тюремную келью на цепь, легонькая такая цепь, не тяжелые железы. А через три дня освободил от уз. А он, возьми да убеги, в другоряд и бежал в Новгород к Преосвященному Стефану. А когда его, Кирилла, до да Преосвященного не допустили, и он ушел в Петербург к Преосвященному Федосию клепать на меня, Преосвященный Федосий велел ему возвращаться в монастырь. Зато я его, государыня, и посек вежливонько по уставу, соймя рубашку. — Ну, — нетерпеливо перебила его царица, — дочитывай чедобитье. Архимандрит Повеловался и продолжал, что едва ожил, и оковав, сослал в приписной введенский Веденский монастырь, чтобы к вашему величеству с доношением не шел, так же и иеромонаха Константина бил, и его келейную рухлядь ограбил, и его иеромонаха в приписной же монастырь сослал. Схимонаха Саватия бил, и келейную его рухлядь пограбил, и из монастыря выслал. Схимонаха Исаию бил, и келейную его рухлядь пограбил же. До служебника Лазаря Минина бил смертным боем, и пожитки его пограбил, а его скорбного из монастыря выслал, и он в деревне от того бою неделю лежал, да и умер также и многих монахов и служебников бьет до полумертвия, и того ради явно вашему величеству доношения писать и рук прикладывать за таким его убийством и страхом не смели, а сего доношения вашему величеству донести было и вручить невозможно того ради, что он, архимандрит, нас, богомольцев ваших, с монастыря не спускал и у ворот поставил караульщиков с дубьем, чтобы никого из монахов к вашему величеству ни с каким доношением не ходили. Благовест к обедне между тем продолжался. Скоро начали и трезвонить. Царица спохватилась. Ах, никак уж трезвонят, звонят, государыня, — поторопился подтвердить архимандрит, обрадовавшись случаю прекратить ненавистное чтение. — Как бы не опоздать, — заторопилась Прасковья Федоровна, — уже дослушаю челобитие, и она поторопилась в отведенный ей покой, чтобы переодеться и идти в церковь. За душеспасительными мыслями челобитие у нее тотчас же вылетело из головы а потом она и совсем забыла о нем. Да и до того ей было? Едва она вышла от обедни, как на паперте ее уже ожидала странница Агапия. Это была удивительная странница. Она пришла к царице Прасковье Федоровне, когда та была на морциальных водах и до того очаровала царицу своими роскознями, что та с нею теперь совсем не расставалась и везла с собою в Петербург. Уж и где не была эта странница, сама своими глазеньками видела и бесов, и адские врата. У нее же оказалась удивительная книга, которую Агапия сама и читать умела. При чтении страницы этой книги у богомольной царицы мурашки под кожей ползли, так занятно и так страшно. И едва после трапезы царица легла отдохнуть, как Агапия уселась за чтение вслух. — А ты, Агапеюшка... — Прочти мне то место, где говорится об островах, — сказала царица, лакаясь коломенской пастилой. — Слушаю, Мапшка, — смиренно отвечала странница Агапия. Видимо, жох, баба с рысьими глазками и вкрадчивым голосом. Она порылась в старой засаленной рукописной книжке, писанной полууставом с киноварными заставками. — Вот, государыня, — сказала она, — Первый остров Тиверис, отвечала Агапия. Близ его крит, подле того хомос, еже есть пол золота, к нему же прилежит парос. Оттуда вывозят нарочитый камень мраморный и лучший сардис. Там уже родятся сивиллы. — Что же это за севилы такие, Агапеюшка? — полюбопытствовала царица. — Это, матушка государыня, такие девки, простоволосые, сказать бы, наши русалки, — отвечала всезнающая Агапе. — Что же эти девки делают, милая, — спрашивала далее любознательная царица, а в юноши государыня заманивают к себе и щекочут. «А сама ты, Агапеюшка, видала этих девок?» «Видала, государыня, близко видала». «Что ж, каковы они из себя?» «Просто, как девки, только у них тени не бывает. Да в глазах мальчиков нету, оттого они в юношей и заманивают». О -хо, хо возьми Возьми-ка, Агапеюшка, постилки полакомься». Агапишка взяла постилки и опять уселась за книгу. «Там уже остров Сикилия. снова читала она, чавкая по стилу, — «на нем гора, а с той горы каплет Жупил или рещи сера горячая Глаголют же, якотама под землею души мучими суть. В том же самом месте есть бездна морская». К тем местам аще корабль придет, то изгибнет. В том же месте есть остров, полн огню, И в том огне стоят ковачи посреди огня И нарицают тех кузнецов языческие книги Именем Сиклопеси, куют громовые стрелы, Наши христианские книги учат нас, еже те сиклопеси, самые дьяволы, и же хранят путь ко аду, и стоят близ адских врат, и мучат осужденные души человеческие. Господи, вздохнул царица, ты чаю этих сиклопесов не видала? Как не видать, матушка государь? Чего я не видала? Видела и сиклопесов. Безбожно лгала странница. — Где же ты их видела? — удивилась Прасковья Федоровна, даже приподнявшись на локти. — Где? А на том острове, государыня? На Секилии? От Соловецкой обители до острова Секилии рукой подать? Какие ж они из себя, эти сиклопеси! Страшны зело, аки ефиопы! Агапия, видимо, уклонялась от Боря обстоятельных ответов. До Сицилии, Секилии, от Соловков рукой подать. Циклопы, Сиклописи, у нее точно Ефиопы, вот и все. А потому, желая усыпить любознательность своей просвещенной слушательницы, Агапия начала вновь читать, ужасно гнуся по требованиям тогдашней декламации. Тамо от того острова дали некий остров Сардиния, продолжала ученая-женщина до Петровской Руси. В том острове краль Сардинус создал град крепок, в том острове великие волки и змиеве, да тамо же есть трава, и кто ее яст? то будет тот долго спать и яко невозможно его возбудите, донде же сам не восстанет. Тама же есть источник воды, А аще кто больной испиет здрав будет, Аще летать и спиет, то вскоре обрящется тама, иди же крал и сам на себя исповедует. Агапия остановилась и глянула на царицу. Просвещенная слушательница спала сном праведным.